Добавил он и посмотрел на часы. Хотя, какая разница? Все равно поздно уже. Хасина-сан. Чего? Эта библиотека совсем другая. Не похожа на ту, куда мы раньше ходили. Точно. Там публичная библиотека. Большая. А э т о частная. Совсем другое дело. А что такое частная библиотека? Ну, например, какой-нибудь состоятельный человек книжки собирает.